адипонектин Другой гормон этого ряда адипонектин. Этот гормон синтезируется и секретируется белой жировой тканью, преимущественно жировыми клетками брюшной области. Кроме влияния на жировой обмен, он важен также для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Попадая в мышечную ткань, именно он способствует окислению жирных кислот. а также улучшает чувствительность клеток к инсулину, то есть препятствует развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета. Лептин и адипонектин привязаны тормозить набор и ускорять распад жировой ткани. Но, к сожалению, с ростом самой жировой ткани её способность к производству последнего резко снижается. Она теперь нацелена на выработку только лептина. с помощью которого надеется докричаться до мозга и заставить его выключить тумблер постоянной потребности в еде. Не так давно сотрудники Национального центра изучения приматов США под руководством Майкла Каули выяснили, что постоянное чрезмерное употребление жиров может лишить головной мозг чувствительности к гормону насыщения лептину. В результате чего организм утрачивает контроль над объёмом жировых отложений. В своём исследовании учёные использовали генетически идентичных мышей, получавших либо низкокалорийный корм, либо пищу с повышенным содержанием жиров. Как и ожидалось, низкокалорийная диета не привела к увеличению веса грызунов. В то же время ожирение развилось только у части мышей, получавших именно жирную пищу, остальные животные по-прежнему сохраняли нормальный вес. Исследовав гипоталамус страдавших ожирением грызунов, Учёные обнаружили, что клетки этого отдела головного мозга утратили чувствительность к лептину. Кроме того, в этих клетках были обнаружены отложения вещества под названием SOCS3, блокирующего действие гормона насыщения. Ничего подобного не наблюдалось в мозги животных, сохранивших нормальный вес в условиях ограничения жиров, независимо от того, какой именно корм они получали. В ходе последующих экспериментов выяснилось, что мыши, переведённые на диету с тем же содержанием калорий, но пониженным содержанием жиров, быстро теряют вес. Клетки гипоталамуса таких животных, как бы проснувшись вновь, начинали реагировать на повышенные уровни лептина. По мнению Майкла Каули, результаты исследования указывают на то, Что ожирение имеет более серьёзные биологические основания, нежели как полагали ранее, простое отсутствие силы воли или нарушение пищевого поведения, которые якобы мешают людям с избыточным весом ограничить себя в еде. В то же время весьма обнадеживающим представляется тот факт, что приводящие к ожирению изменения головного мозга оказываются обратимыми, по крайней мере, на ранних стадиях у мышей. Рекомендуемая норма употребления жира, ориентированная на человека, не страдающего ожирением, имеющего нормальный вес, составляет тридцать процентов от суточного количества всех съедаемых продуктов. В пересчете на мужчину, не занятого физическим трудом, это составляет шестьдесят пять-девяносто грамм жира в сутки. Открыт Адипониктин недавно. в конце прошлого века, поэтому его роль до конца не изучена, но некоторые выводы учёные уже сделали. При ожирении его количество и активность в крови понижаются. Выделяясь жировыми клетками и попадая в мышечную ткань, адипонектин способствует окислению жирных кислот, а также улучшает чувствительность к лептину и инсулину. Но число самих клеточных рецепторов к этому гормону, как и к лептину, по мере роста ожирения также довольно быстро сокращается. Активных форм адипонектина становится не только меньше, но и работает этот гормон всё хуже. Поэтому проблемы у людей, имеющих избыточный вес, возникают сразу по нескольким гормональным нарушениям. И этот порочный круг можно разорвать только одним способом. уменьшить жировые запасы до состояния физиологической нормы и повысить чувствительность рецепторов к гормонам. Как раз этим в том числе и занимаются современные врачи-диетологи. Химическая природа гормонов разнообразна, потрясающе интересна и до конца ещё не изучена. В принципе, почти любая молекула в ходе эволюции имеет шанс превратиться в такого посланника судьбы. Две самые большие и важные группы стероидные и пептидные гормоны.